Глава 2. Девушка молчала. Беззвучная борьба взглядов в полутьме продолжалась. Крики за окном и внутри дома становились громче, а эти двое словно увязли в глазах друг друга и повисшие между ними тишине. Они оцепенели по какой-то неясной обоим причине. Парень просто стоял и тяжело дыша смотрел на Джему. Она тоже вглядывалась в черты его лица, пыталась рассмотреть хоть что-то, кроме ярко сверкающих глаз. Заставили их отвлечься друг от друга только тяжелые и торопливые шаги по коридору. Они приближались. Три, два, один, как в замедленной съемке. Парень бросил короткий взгляд на дверь, прижался спиной к стене и медленно потянул на себя плотную штору. Джемма словно во сне наблюдала за его действиями. Скрипнула дверь. Вспыхнул свет, и девушка невольно зажмурилась. Нос все еще щекотал запах краски, значит, ей не приснилось. «Дочь, все в порядке?» Она обернулась, светом резанула глаза. На пороге стоял отец, он запыхался. Да! вымолвила девушка не в силах сдвинуться с места. Сулейман Алиев, просканировав взглядом комнату, быстро оценил ситуацию. Девочка в порядке, окна закрыты, на кровати ноутбук, значит, она не спала, занималась уроками. «Папа, что-то случилось?» — хрипло поинтересовалась Джемма. Она и сама не знала, почему не выдала незваного гостя. «Казалось бы, посмотри на штору, покажи отцу взглядом, где притаился чужак, и ты спасена». Но ее жгло огнем при одной мысли о том, чтобы взглянуть в ту сторону. Позже она десятки раз прокрутит в памяти этот момент, но так и не поймет, что руководила ее в то самое мгновение. «Все хорошо, детка», — отец прошагал к окну. Подошел совсем близко, и сердце девушки замерло. Мужчина вгляделся в свет прожекторов за окном. «Что такое, папа?» — едва слышно пробормотала она. И сделала шаг, встав между ним и злосчастной шторой. Из мыслей почему-то в голове крутилась лишь одна, пусть он ничего не заметит, ни моего волнения, ни запаха краски. «Да так!» — отмахнулся отец, судорожно вглядываясь в пейзаж за окном. «Набезобразничал у нас кто-то, сейчас ребята разберутся, ты не волнуйся». Он повернулся к ней, и Джема стыдливо опустила взгляд, и сердце снова предательски вздрогнуло. На полу возле ее ног краснело несколько капель крови, чьих, естественно, ее визитера. Подчиняясь какому-то неведомому инстинкту, девушка наступила на них босой ступней, чтобы скрыть от взгляда отца» и тот, увлеченный переживаниями, ничего не заметил, быстро коснулся губами лба дочери и поспешил к двери. «Сиди у себя, Джемма, никуда пока не выходи». «Хорошо», — не узнавая собственного голоса, отозвалась она. «Уже за полночь, ложилась бы ты спать». «Да, папа», — хлопнула дверь. Судя по звукам, суматоха во дворе лишь набирала обороты, и ее отец поспешил туда. Девушка, дрожа всем телом, медленно обернулась. Гость не стал дожидаться, когда она к нему обратится, и сам отдернул штору. Нахмурив брови и стиснув челюсти, парень внимательно смотрел на нее. Теперь в свете ламп она могла рассмотреть его внимательнее. Кожа визитера не была совсем черной. Просто смуглая или загорелая она тоже не была. Скорее всего, парень был метисом какао с молоком, макачино, светло-коричневый, она перебирала в уме возможные названия оттенков его бархатной кожи, одновременно сжимаясь в комок от страха. «Как мне выйти?» Меж пухлых, сочных губ сверкнули белоснежные зубы. Джемма не знала, что ответить, провела взглядом по его напряженному лицу и скользнула вниз, отыскивая то, что ее беспокоило наконец остановилась на изодранном рукаве. Еще несколько капель крови капнула на пол. «Кровь!» — хрипло проговорила девушка. «Сглотнула и повторила. У тебя кровь!» Парень в недоумении поднял руку и повернул ее запястьем вверх. «Черт!» Джемма показала дрожащим пальцем на его шею. «Платок!» Незнакомец, скривясь от раздражения, попытался содрать свободной рукой платок. «Подожди!» В животе у нее все оборвалось, когда она встала на цыпочки и потянулась к нему. Парень тоже заметно напрягся, застыл, вытянулся в струну, уставился на нее. «Вот», — прошептала она, снимая с его шеи платок и протягивая парню. Гость грубо выхватил его из ее пальцев и попытался завязать запястье. «Давай я», — предложила Джемма. Он застыл с приоткрытым ртом, но сопротивляться не стал. Девушка спешно задернула край шторы, чтобы их силуэты не мелькали на фоне окна, и перехватила края платка. Завязав их аккуратным узелком, она вопросительно уставилась на него. Парень молчал и глубоко дышал, Вдыхал и выдыхал, но никак не мог вдохнуть как следует. Желудок все еще колотило нервной дрожью. Ему хотелось оттолкнуть девчонку и попытаться спасти свою шкуру, поскорее сбежав из этого дома. А вместо этого он буравил ее взглядом и сердился, не понимая, почему она не сдала его, хотя могла. Да и должна была, но не сделала этого. И теперь Кей вроде как ей обязан так выходит?» «Да». А он жутко не любил быть кому-то обязанным. Это его злило. «Как мне уйти?» — повторил он свой вопрос, бросив взгляд на дверь. Девушка, судорожно сцепив руки, кивнула, а затем, словно очнувшись ото сна, метнулась к выходу. Остановилась у двери, прислушалась, осторожно потянула ее на себя и выглянула в коридор. «Чисто». Направо, вниз по лестнице, Снова направо через гараж. Когда ворота поднимутся, забор будет слева. Она говорила это, не глядя на него, а потом уставилась в его лицо с укором. Наверное, стоило что-то сказать, но Кей, ступая мягко и торопливо, прошел мимо нее и выскользнул в коридор. Джемма проводила его взглядом, закрыла дверь и навалилась на нее. Сердце стучало набатом. Хотелось разреветься. Так страшно и так странно никогда не было в ее жизни. Девушка долго прислушивалась к звукам и голосам, ждала, сама не зная чего. Стыд обжигал лицо. Зачем она помогла ему? Почему не сказала отцу? По какой причине этот парень влез к ним в дом? Что теперь будет? А когда с улицы раздались крики, она выключила свет и бросилась к окну. Успела лишь заметить, как ловкая чёрная тень взметнулась над забором и исчезла, подгоняемая лучом прожектора. Джемма выдохнула. Облегчение клубящимся теплом разлилось по ее телу. Он смог. Успел, убежал. Кто он, этот темнокожий? Вор? Хулиган? Убийца? Почему тогда не причинил ей вреда? И почему она вела себя с ним так опрометчиво и смело? С трудом сдерживая волнение, девушка включила свет. Ей страшно было снова оказаться в комнате, погруженной во тьму. Она прошла к столу, достала из ящика салфетку, наклонилась и промокнула капли крови, оставшиеся на полу возле балконной двери. Плотная портьера, кажется, все еще хранила легкий запах краски. Что же ему было нужно? Джемма приоткрыла форточку, вслушиваясь в тревожные голоса. Ее отец рвал и металл, отчитывая охрану. Она слышала нецензурную брань, угрозы и приказы с наступлением утра избавиться от чего-то. Она не поняла от чего. Села, закрыла ноутбук и приказала себе успокоиться. Ничего не вышло. Кончики пальцев все еще горели от прикосновений к коже незнакомца, пересохшем горле першила, поджилки мелко тряслись. Но стоило девушке поднять взгляд на тумбочку, как ее лоб прорезали тревожные морщинки. Мамин кулон, который она сняла перед сном, исчез.